Глава 38. «Надежда». «Почему ты считаешь, что мы не справимся?» Ленан нарушила повисшую паузу. «Если кот прав и вторжением руководит настоящий князь, то вам просто нечего будет ему противопоставить». Гетсо взял паузу, давая нам осмыслить свои слова. «И чего он пытается добиться? Сам же мне недавно заливал, мол, просто не слушай его, и все». «С другой стороны, а почему я решил, что король обмана сейчас не работает по своей специализации? Ему ведь рано или поздно возвращаться обратно, и было бы разумно подготовить под это почву. Вот только не начал бы он это делать за мой счет. Впрочем, пока можно просто послушать, что он скажет». «Князь?» — Лена уцепилась за новый термин. «Лидер демонов. Я решил ответить на этот вопрос сам». Обладает огромной ментальной силой, настолько большой, что даже его словам сложно сопротивляться. Частично помогает физическая боль и банальные затычки в ушах, но только частично. В общем, если столкнетесь, прикажи своим быть осторожнее, и пусть делятся всей возможной информацией по этим существам. Возможно, вместе вы сможете найти решение. «Как с тобой связаться?» «Найди Майю, она может пробиться ко мне». «Ну или я сам, как мне кажется, скоро смогу найти отсюда выход. Если не получится справиться самим, просто дождитесь меня». А вот ты Гетсу снова заговорил. Кажется, кое-кто решил воспользоваться ситуацией и добиться максимального внимания к своей персоне. «Как императрица, предупреди всех своих людей о моем возможном появлении, пусть не нападут случайно, а наоборот окажут помощь». Король обмана замолчал. А я не мог не восхититься тем, как красиво он все провернул. Теперь Лена, даже не понимая, что делает, заставит всех сильнейших своих воинов ожидать появления Гецо как спасителя, даруя ему тем самым лишние силы. Если он действительно станет князем со всей той мощью, которой эти существа обладают, с такой поддержкой король обмана сможет в мгновение ока заполучить в свои руки титул правителя всех миров». А хочу ли я этого? И стоит ли вообще весь мой план с закрытием возможности создания колыбели в свете последних событий хоть чего-нибудь? Не знаю. Гецо! Несмотря на сомнения, я не теряя ни секунды повернулся к королю обмана. Раз уж ты все же согласился нам помочь, то, может быть, расскажешь, как можно в нынешней ситуации путешествовать между мирами. Учитывая заявленные Гецо Нотсом цели, «Отказать он мне сейчас не сможет, если, конечно, не готов рискнуть смазать о себе впечатление. А так, я узнаю, как вернуть себе свободу перемещения, и будет проще уже разбираться со всем остальным». «Да, конечно». «Все-таки у меня получилось добиться ответа». «Нужно активировать три стихийных ключа, вроде того, что ты запустил, призвав нас сюда». Если в плоскости между ними не будет демона с запирающим артефактом, то... Как найти другие ключи? Я оборвал Гетсу. До начала испытания всего 10 секунд. Лучше успеть закончить все пораньше. После активации на какое-то время в воздухе проявляются меридианы, связывающие такие точки. Спасибо, я все понял. Я опять это сделал, и кажется, кое-кто просто в ярости. Ничего, сейчас мы нужны друг другу. А значит, можно не обращать внимания на такие мелочи. А сейчас попрошу вас достать ваше оружие и помочь мне довести активацию моего ключа до конца. Как я понял, он притягивает к себе находящихся поблизости демонов, а этих ребят тут немало. «Хорошо», — кивнула Лена. «Давай уж». Гетсо сначала хотел сказать что-то другое, но потом передумал. И правильно, время разговоров закончилось. Наш квадрат, до этого словно висевший в воздухе, плавно опустился вниз, и мир вокруг тут же изменился. У нас за спиной оказался наполненный огнем кристалл, чем-то напоминающий тот, что я видел в сердце мира карика, а вокруг — около десятка туманных демонов. Ну что, я могу сказать, выглядит не особо опасно, особенно когда рядом на твоей стороне стоит король обмана. «Туман хорошо прожигается огнем!» Я на всякий случай решил подсказать своим союзникам верный способ сражения с этими тварями. «Это не туман», — тут же поправил меня Гецо. «Это защитная вуаль князя демонов, что усиливает его воинов. Впрочем, огонь против нее действительно эффективен». «Я думаю, тут подойдет и кое-что другое». С этими словами Лена призвала целый сон духов, разделившихся на небольшие отряды и закруживших вихри вокруг каждого из демонов. «И на какой же эффект рассчитывает моя бывшая ученица?» «Мои духи ослабляют врагов». Лена довольно улыбнулась, похоже, увидев в логах что-то, подтверждающее ее стратегию. «Но эта способность идет несколько дальше своей основной функции. Например, она истощает, а потом и полностью уничтожает любые защитные способности, вроде этого тумана или вуали». Девушка гордо указала пальцем вперед. Но и без этого я видел, что защитная оболочка на демонах начала понемногу развеиваться, позволяя нам разглядеть тощие человекоподобные силуэты. Вот только один вопрос. Почему эти ребята дали нам столько времени и не атаковали сразу же с момента своего появления? «Быстрее!» Неожиданно король обмана повысил голос и, превратившись в змея, снес сразу трех демонов. «Срочно убейте их!» Они объединяют свои силы, переводя их на новый уровень, чтобы ударить совместной атакой. Такое луч разрушения ни одному из нас не пережить. А вот и ход наших противников. Довольно неплохо и опасно. Впрочем, когда я понял, что происходит, стало легче. Теперь я хотя бы точно знаю, чего ждать. А уж придумать, как с этим бороться, если постараться, можно всегда. «Изобразите что-нибудь огненное, на счет три! Три!» С Скороговоркой прокричав эту фразу, я использовал свою главную огненную способность. «Королевское знамя неуязвимости!» Как было сказано в описании, оно дает абсолютную защиту уровня высшего бога для любых существ огня. Надеюсь, моя идея с использованием способностей, связанных с пламенем, окажется достаточной для идентификации моих союзников. И да, у меня получилось. Вокруг меня, Лены и Гецо вспыхнула полупрозрачная аура с рыжеватыми сполохами, а потом она почти сразу приняла на себя черные лучи, выпущенные оставшейся пятеркой демонов. Король обмана вынес уже двоих. Увы, моя способность не смогла пережить эту атаку, сразу же распавшись, но, главное, ей удалось ее остановить. Ну а демоны, ударив сразу по каждому из нас, вместо того, чтобы сконцентрировать свои лучи на одной цели лишили себя шанса на победу.